и рискнула проникнуть во дворец, где все ходы и выходы были строго охраняемы. «Впустите ее ради Бога!» — воскликнула она. Я вошла. Великая княгиня действительно была в постели. Она посадила меня на кровать и отказалась меня слушать, пока я не согрею свои ноги. Когда я немного пришла в себя и отогрелась, она меня спросила, что привело вас в такой поздний час ко мне, дорогая княгиня, и заставило вас рисковать вашим здоровьем,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 О которых я буду вечно скорбеть, да и что можно сделать? Пока я, конечно, ничего еще не могу вам сказать, но смею вас уверить, что я вас своими действиями не скомпрометирую, и если и пострадаю, то пострадаю одна, и вам никогда не придется вспоминать о мои преданности к вам в связи с личным горем или несчастьем. Великая княгиня хотела со мной еще поговорить и предостеречь меня от моего рвения энтузиазма и неосторожности, неразлучной с неопытностью моего семнадцатилетнего возраста, но я прервала ее и сказала, поцеловав ей руку, «Я не могу дольше остаться с вами, не рискуя подвергнуть неприятностям нас обеих». Она бросилась мне на шею, и мы несколько минут сидели, крепко обнявшись. Наконец я встала с ее постели и, оставив ее в сильном волнении, сама едва добрела до своей кареты». Каково было удивление моего мужа, когда, вернувшись домой, он не застал своей больной жены. Однако ему пришлось беспокоиться недолго, так как я приехала тотчас же по его возвращении. Когда я ему рассказала, где я была, и сообщила свое твердое решение послужить моему отечеству и спасти великую княгиню, он меня вполне одобрил и похвалил выше всякой меры, хотя и беспокоился за влияние моей ночной прогулки на мое слабое здоровье. Мой муж задержался у моего отца и вознаградил меня за мою усталость, тревогу и за опасность, которой я подвергалась, передав мне часть своего разговора с ним, не оставившего во мне сомнения в том, что он если и не высказывал, то во всяком случае разделял опасения истинных патриотов насчет результатов воцарения нового государя по смерти Елизаветы. 25 декабря, в день Рождества Христова, мы имели несчастье потерять императрицу Елизавету. Я могу засвидетельствовать, как очевидец, что гвардейские полки, из них Семеновский и Измайловский, прошли мимо наших окон. Идя во дворец присягать новому императору, были печальны, подавлены и не имели радостного вида, как то утверждают некоторые авторы мемуаров о России, записывавшие только то, что соответствовало их образу мыслей, хотя девять десятых жителей Петербурга могли бы засвидетельствовать совершенно противоположное». Солдаты говорили все вместе, но каким-то глухим голосом, порождавшим сдержанный и зловещий ропот, внушавший такое беспокойство и отчаяние, что я была бы рада убежать за сто верст от своего дома, чтобы его не слышать. Мой муж был еще в другом конце города, в Преображенском полку. Я еще не знала о смерти Елизаветы, но шествие двух вышеупомянутых полков возвестило мне о ее кончине. День Рождества Христова – «Считающийся у нас одним из самых больших праздников, торжественно чтимых народом, казался мрачным, траурным днем. Все лица были печальны, я была больна и не видела никого из своих». Государственный канцлер также лежал больной в постели,